Глава двадцатая. Не сгинет род пеканов, пока жив на земле хоть один из них. Живы трое, а еще двое просятся жить. В них чудно перемешалась кровь простых и работящих поморов с татарской и княжеской кровью. Даша корчится, на корме дощаника, кусает губы, боль ломает. На реке морщ от бокового слабого ветра, а ей мнится весь мир, сморщился. Закричать бы, криком всех оглушить. Ох, барма не слышит ее, песню горланит. Гонька пишет, бондарь, орудуя жигалом, возится с кувшином неутомимый, вечно в делах братья Гусельниковы. Четверо скоблят лошадиную шкуру, еще четверо моют палубу, полтора Петра и Степша вместе с кормчим несут вахту. Митя, стоявший всю ночь у руля, отдыхает. Живут, плывут. Барма сон видел, отец снова женился. На радостях, что ли, запел одну из стихир, в которой были сплошь кощунственные слова. Ему подтягивала невеста, тоненькая, славная, нерусского обличья. Барма подарил родителю две костяные фигурки. — А у меня есть, — похвастался старый пекан, — одну возвращая. — Блудень старый! — усмехнулся Барма. Пекан разгневался, сняв опояску, ожег барму. Через многие версты перелетела отцовская опояска. Барма ухватился за нее, потянул, удержать не смог. Крикнул Митю, гоньку гусельниковых, ветер гнал дощаник на север, растягивая опояску. «Держись, Тимка!» «Все держись!» — кричал старый пекан. «И все, кроме Даши, взялись за пояску. «То, верно, дорога наша!» — подумал Барма, оглянувшись на жену. «Даша-то почему не взялась?» Та, скрывая боль, от него улыбнулась. «Тима!» — похвастался Бондарь. «Я вот пузатьков изладил. Чем бы наполнить их, а?» «Зачерпни водички!» Взяв один из кувшинов, барма залюбовался. Нехитрая изделица, попробуй изладить его, когда инструмент нож дожигала. Добр, ох, добр, кувшинчик, узор сам наведешь. Делай ты, ты в резьбе искусней. С берега раздался конский топот. Не наши ли это кони, вслужился барма. Лошадей, кроме одной прирезанной на мясо, отпустили. Увидев всадников, мчавшихся вдоль реки, сердито проворчал, как есть наши! «Першин!» — узнал одного Митя. «Ох, до чего же живут собака!» Суденышка выскочила на излучину, всадник с черной повязкой на лбу обернулся, что-то прокричал плывущим. «Собака и есть, укусить может!» Степша Гусельников выстрелил. Пуля угодила в лошадь. Нерасседловая коня, поручик спешился, пересел на другого, и скоро оба всадника скрылись за деревьями. Гонька записал, а за нами гнался офицер одноглазый, много раз попадался, да все на свою беду. Шло бы и дальше так, плыть-то нам надобно, я тут живу лентяем, палец о палец не ударил. Но, едва мальчик поставил точку, его подозвал к себе Митя. — Есть поручение, Юнга. Будешь вести судовой журнал. Тебя, Борисовна, назначаю коком. — Это чего такое, не поняла Даша, которой не хотелось, чтобы ее кем-то назначали. Лучше самой дело выбрать. Будешь кокать меня башкой о стенку. Барма сильно стукнулся о мачту, напугав Дашу. «Вот Так, Даша шлепнула его за глупую шутку, не заметив, что перед тем Барма подставил под затылок ладонь. Не кокать, а кошеварить, строго поправил Митя. А, ну то можно. Дашь мне Тиму в помощники. Я согласен, и с чашки ложкой подмигнул ей Барма. Приметив сирене вдали, сказал, сули я, братцы. Городок был не близко, но река здесь бежала прямо, и потому он виделся издали. Митя остерегся плыть к городу, боясь, что их может встретить Першин. «Заходи в протоку», — скомандовал Егору. Приставая, слышали, в городе поднялась какая-то кутерьма. Колокольным звоном кого-то встречают, вслушиваясь, сказал Бондарь. «Нас, аль Першина». — Может, празднуют чего? — возразил Барма. — Ты, святая душа, часом не знаешь, какой день сегодня. — День-то, — почесал переносицу Бондарь, — погожий. Митя внимательно всматривался в берег, искал, где лучше пристать. — Проточка-то к острову ведет, — сказал Гусельников-старший. — Веди прямо, попадешь на остров, там нас никто не сыщет. Завелась, закрутилась проточка, будто нитка в узоре, ни конца, ни начала, то петлю выпишет, то восьмерку. Убрали парус, дощаник ткнулся с разбегу в тихий, заросший тальником затончик. Братья, нарубив веток, забросали суденышко, в двух шагах дощаника не заметишь. Весь берег затянут кустами, осокой, хлябающими кочками. Сквозь ближний лесок видится закатное солнце. Оно уж накинуло на себя темное одеяло. Лишь верхняя четверть выступает из туч. — Я там, вон, лонись, взял рассамаху, — сказал Степша. Притомился, заснул. Она злыдня дня котомку мне порвала. Красота-то какая! Блалепия! — гудел бондарь, не боясь, что может быть услышан. Из супутаясь, путаясь, перепугу в собственных крыльях, выфуркал табунок куропаток. Круша кусты и молодую поросль, кинулся на пролом не то медведь, не то сахатый. Тише! — цыкнул Егор, хотя вряд ли кто мог здесь их слышать, глуши безлюдей. Барма, раздевшись, с разбега сиганул в реку и пропал. Подождав минуту-другую, Даша забеспокоилась, не утонул ли, Барма не всплывал. Но вот на середине реки забелело что-то не голова, голова оставалась под водой. — Тима! — забыв, что не умеет плавать, Даша кинулась в воду, попала в воронку. Утопленник щукой ринулся к ней, и вовремя Даша, нахлебавшись воды, уже пошла на дно. На берегу, придя в себя, разрыдалась. — Ну, полно, Даня, полно тебе! Утонуть мне не суждено. Под одеялом твоим, Павру, — утешал ее виновата Барма, — шуткой, пожалуй, перед Да уж так я скроен, всегда проказил. Ежели реветь любишь, иди в монастырь. Шутом надо смеяться. Выбирай, смеяться аль реветь. Смеяться, Тима, до последнего издыхания смеяться. Как истинная жена скомороха. Смейся, пока живешь, помрешь, другие смеяться будут.